Уже некрасивая женщина и ничем не замечательная. Простая, только добрая мать семейства по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось, совсем противная. «Ах, ужасно! Ай-яй-яй, ужасно!» — твердил себе Степан Аркадич и ничего не мог придумать. И как хорошо все было до этого! Как мы хорошо жили!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 Старый друг, коммердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел у цирюльник с припасами для бритья. — Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. — На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой.